Интерлюдия. 2067. Эрик. Срань господня! Нуру ловит все шесть ботов-артроподов своими щупальцами, а еще одним обвивает меня, чтобы оттолкнуть в безопасное место, но в следующий момент взрыв разносит его на куски. Мне не жаль, что Нуру больше нет. Взрывная волна швыряет меня сквозь возведенный нами фанерный барьер, на соседнюю улицу. Броня поглощает большую часть кинетической энергии и останавливает осколки, но дух из меня вышибает. Когда возвращается слух, я различаю крики и рев пламени. И топот. Вскакиваю. Щупальце Нуру, все еще обернутая вокруг меня, пульсирует. Проверяю на бегу свой пистолет. Не знаю, получилось ли у меня убить Жака, но точно знаю, что попал в его джип рядом с его сиденьем. Я слышал крик. Значит, в кого-то я попал. Но потом эти насекомые и взрывы... Меня злит то, что я не знаю наверняка, но времени нет. Стрельба из ручного оружия, пули проносятся мимо. Я оглядываюсь и вижу солдат-отпущенников, ближе, чем мне хотелось бы». Я не боюсь того, что они окажутся умелыми стрелками, но всегда есть элемент везения, или в моем случае невезения. Они могут попасть в меня случайно, и хотя в идеале броня способна остановить обычную пулю 45-го калибра, взрыв мог ее ослабить. Я останавливаюсь, поворачиваюсь и хладнокровно стреляю ближайшему солдату в грудь. Он падает. Остаются трое, по-разному одетые и вооруженные. Я пытаюсь прицелиться, но тут пробуждается щупальца. Шевелится, как живое, и разматывается, освобождая мою грудь. Я хватаю его, чтобы отшвырнуть, но щупальца выбрасывается вперед и жалит одного из моих противников. Я не смог бы остановить его, даже если бы захотел. Я не знаю, как. Оно резким движением убивает еще одного преследователя, а я стреляю в последнего. Я оставляю щупальца при себе, наконец-то понимая, зачем Нуру без малого десять лет подряд резал себя, добиваясь именно той перестройки, которую хотел. Я несусь к болотам, но меня останавливает одетая в балахон женщина. Щупальца не реагируют, по-видимому, не ощущая опасности, но я все равно перестраховываюсь и расстегиваю кобуру. «Я знаю, куда ты бежишь. В дом на улице Ронби». «Не ходи туда! Там аресты!» Я присматриваюсь и вижу в угасающем свете татуировку на ее лице. Это одна из рабынь лагеря изнасилований. Я поворачиваю следом за ней на север. Щупальце ритмично шлепает меня по плечам.